Компот из абрикосов. На литровую банку нужны 200 граммов абрикосов, 6-7 листочков мяты, 100 граммов сахара и щепотка лимонной кислоты. На трехлитровую банку потребуется полкило абрикосов, 200 граммов сахара, пол чайной ложки лимонной кислоты. Абрикосы должны быть крупные и не перезрелые. Их надо промыть в холодной воде, разрезать пополам, удалить косточку. Листики мяты также промыть холодной водой и высушить. Банки и крышки простерилизовать. Выложить абрикосы в подготовленные банки и залить крутым кипятком. Накрыть крышкой, сверху укутать одеялом, шалью, пледом и дать постоять полчаса. Осторожно слить воду в кастрюлю. Банки снова укутать. На основе воды сварить сахарный сироп, воду довести до кипения, засыпать сахар. И варить несколько минут до полного растворения сахара. И в конце добавить лимонную кислоту. Залить абрикосы кипящим сиропом и добавить листочки мяты. Банки закрутить, поставить вверх дном и укутать одеялом. Оставить на сутки. Компот хранить в темном, желательно прохладном месте. Можно делать компот из абрикосов без мяты. А с лимоном? Можно без добавок. В любом варианте вкус получается. Замечательным Соль Я ведь хотела рассказать про соль Адыгейскую, сванскую В нашем селе обычная белая поваренная соль Не была в ходу Ее называли каменной И я в детстве думала, что ее добывают из гор Из Эльбруса, например Но бабушка рассказала, что она наоборот Добывается из шахт и карьеров Поваренная соль в больших картонных пачках Шла разве что на банке Засолку огурцов помидоров бабушка любила адыгейскую ее готовили в домашних условиях добавляем много чеснока чебреца кориандры добавляют в нее и лавровый лист и паприку и петрушку